ПАТИ, САПОЖНИК Игун. На следующий день ребята приступили к работе, чтобы выполнить то, что задумали в кондитерской. Дейзи и Ларри взялись изучать список улиц и выяснить, есть ли на какой-нибудь из них дом, название которого начинается с РОД или РОДЗ. Пип и Бетси должны были просмотреть фамилии в телефонном справочнике. Фати должен был пойти к сапожнику. За это больше никто не хотел браться. Никто не мог придумать, как повести разговор, чтобы сапожник не принял тебя за сумасшедшего или полного идиота. «Я с этим справлюсь», — не сомневался Фати. «Что-нибудь да придумаю». «Только умоляю вас, не попадитесь опять Гуну на удочку. Мало ли кем он может прикинуться. Я вижу, он так усердно повышал свою квалификацию, что не замедлит переодеться еще раз, и бог его знает в кого». «Я буду сразу же смотреть на ноги», — решила Дейзи. «Увижу, что они большие, и сразу же пойму, что передо мной Гун». Фати тщательно обдумывал, с какой стороны подойти к сапожнику. У того была репутация человека вспыльчивого, не любящего болтать попусту. Чтобы обратиться к нему, нужно было придумать какой-нибудь разумный предлог. Фати вспомнил, что в Шипредже он как-то видел магазин поддержанных вещей. И пытался теперь вспомнить, продается ли там обувь. Да, кажется, продается. Тогда можно сесть на автобус, доехать до Шиприджа, зайти в этот магазин и купить башмаки самого большого размера, какие будут. Наверняка они нуждаются в починке. И он отнесет их к сапожнику. Пати был уверен, что, начав с этого, он довольно скоро сможет выяснить, есть ли у сапожника клиенты с очень большим размером ноги. «Тогда я выспрошу, как их зовут, и посмотрю, кто из них может оказаться вором». Подумал он и отправился дожидаться автобуса на Шипредж. Приехав туда он отыскал магазин подержанных вещей и вошел в него с мыслью, что следовало бы зажать нос дабы не надышаться затхлостей пыли. В магазине стоял огромный ящик с ботинками и туфлями. перерыв его весь, фати нашел на самом дне то, что искал. Пару башмаков сорок пятого размера со сбитым каблуком и дыркой на боку. Он заплатил за них, очень довольный, вышел на улицу, сел на автобус и вернулся в Питерсвуд. Немного посомневавшись, стоит ли переодеваться в кого-нибудь или нет, он решил вопрос положительно, хотя бы просто для того, чтобы не потерять форму. Фатти пошел в сарайчик и оглядел свои сокровища. Стать старым бродягой? Это у него хорошо получается. Не такая уж плохая идея. Тогда он сможет надеть на себя эти ужасные ботинки. Он еле доковыляет в них до сапожника. Ну и что с того? Тем естественнее он будет выглядеть. хоть быстро и ловко принялся за работу. Он очень надеялся, что его маме не придет в голову искать его здесь, а то она до смерти перепугается, увидев грязного старого бродягу, забравшегося в их сарай. Примерно через полчаса дверь сарая отворилась, из нее вышел бродяга и внимательно осмотрелся вокруг. Вид у него был самый ужасающий. Фати зачернил себе два передних зуба и подложил под правую щеку прокладку, так что казалось, что у него флюс. Он наклеил седые лохматые брови и маленькие, жесткие седые усики. Его лицо избороздили морщины. По части морщин Фати был виртуозом. На голову он надел один из лучших своих париков. Спутанные седые космы и плешь на макушке. Фати посмотрел в старое зеркало, хранившееся в сарае, и посмеялся над собой. Вот это бродяга. Он надел на руки дырявые перчатки, натянул грязные вельветовые штаны и не менее грязную рубашку и, наконец, ботинки. Он так захромал в этих ботинках! Чтобы можно было хоть как-то передвигаться, ему пришлось дополнить свой костюм палкой, которую он вырезал себе как-то раз во время прогулки. Фати сунул в рот старую глиняную трубку и усмехнулся своему отражению. Он был очень горд с собой. и полминутки боролся с искушением подойти к задней двери и попросить у кухарки корочку хлеба. Но он все-таки решил этого не делать. В прошлый раз кухарка огласила дом таким громким визгом, что мама чуть было не поймала его. Фатя осторожно пробрался к калитке в глубине сада. Он не хотел выходить через основную калитку, чтобы не наткнуться на кого-нибудь из домашних. Старый бродяга захромал по дороге, посасывая свою пустую трубку и забавно похрюкивая. Он доковылял до сапожника и вошел в его небольшую темную лавку. Сапожника в лавке не было, он работал в мастерской. и вышел оттуда на звон колокольчика. «Что вам надо?» — спросил он. «Ох... эх...» Фати вынул изо рта трубку. «Да вот, с моими башмаками неладно, мистер. Жмут они мне, малые слишком». «Да и починить их не мешает. Башмаков побольше у вас не найдется? Может, продадите?» Сапожник перегнулся через прилавок и взглянул Фати на ноги. «Какого они размера? Сорок пятого или сорок шестого?» — спросил он. «Таких у меня нет. Это очень большой размер». Старый бродяга хрипло рассмеялся. Хе -хе -хе -хе. это точно. Было время, и сам я был большим. Ни у кого в округе нет таких лопищ, как у меня. Голову даю на отсечение». «Здесь большая нога, всего у двоих», — поразмыслив, сказал сапожник. «У мистера Гуна, полицейского, и у полковника Кросса. Вот у кого самые большие ноги. Я беру с них больше, чем с других, когда делаю подметки. Материала больше идет». Так вы будете чинить свои башмаки или нет? — Да, да. — Если вы дадите мне другую обувь, чтобы было что надеть, пока вы ими займетесь. Вновь хрипло рассмеялся бродяга. — Может, мне полковничьи подойдут? — Этот кросс... «Вам ничего не приносил в починку?» «Нет». «А если бы и приносил, то все равно я бы их вам не дал». Отрезал сапожник. «Ишь, чего вы думали? Хотите, чтобы у меня были неприятности?» «Да нет, что вы!» — успокоил его бродяга. «А какие каблуки любит полковник!» «Резиновые?» У сапожника лопнуло терпение. «А тебе-то что до этого? Сколько я из-за тебя времени потерял? Ты еще спроси, какие у мясника шнурки, черные или коричневые? Проваливай отсюда, и чтоб духу твоего здесь не было!» «Хорошо, сэр, хорошо!» Прохрипел старик, шаркая к двери. Там он остановился и зашелся приступом невыносимого кашля. — Бросай курить свою трубку, и кашлять не будешь! — зло сказал ему сапожник. Тут он увидел, что кто-то пытается обойти кашляющего бродягу и зайти в лавку. — Убирайся отсюда! Дай пройти следующему клиенту! Следующим клиентом был плотный мужчина с маленькими черными усиками, с темным загаром в темных очках и с очень большими ногами. Незнакомец отпихнул бродягу. Дай пройти, грубо сказал он. Фати быстренько навострил уши. Голос был что-то очень уж знакомый. Он узнал его. Узнал он и самого посетителя. Это был Гун. Гун в новом облике. С удивлением и радостью сказал себе Фати. На этот раз он учел прежние ошибки. Очки надел, чтобы спрятать свои лягушачьи глаза. И рожу свою красную чем-то вымазал, так что, кажется, загорелым. Он засмотрелся на крупную фигуру Гуна. На том были белые фланелевые брюки и рубашка без галстука. На толстом животе красный ремень, на ногах огромные белые ботинки. Зачем это он так вырядился? Удивился про себя Фати. Потренироваться хочет? «Совсем как я? Или что-то разнюхивает?» А вдруг он уже выяснил, что это за Родз или кто это такой? Стоит остаться и послушать, о чем он будет говорить с сапожником. Фати прошаркал из лавки, уселся на деревянную скамейку перед мастерской и напряг слух. пытаясь выяснить, можно ли здесь расслышать, что происходит в лавке. Что Гун собирается делать у сапожника? Не могла же его осенить та же блестящая идея, что и Пипа, расспросить, кто сдает в починку ботинки большого размера. Но она его таки осенила. Гун был очень доволен собой. И даже выдумал маленькую, незатейливую историю. «Доброе утро!» — обратился он к сапожнику. «Мой брат оставлял у вас свои ботинки. Он попросил меня забрать их. Большие такие. Размер то ли сорок четыре, то ли сорок пять». «А как зовут вашего брата?» — спросил сапожник. «Да он вам себя не называл. Просто оставил ботинки и ушел», — ответил мистер Гун. «Нет, таких больших ботинок у меня нет. У меня всего два постоянных клиента с такой ногой». «И кто же это?» Насторожился Гун. «А вам-то что за дело?» Нетерпеливо буркнул сапожник. «Что мне, целое утро тратить на разговоры о больших ботинках?» «Я знаю, что один из них — это мистер Гун», — сказал мистер Гун. «Гуна я знаю очень хорошо». Мы с ним большие друзья. Парень, что надо. Да неужели? Тогда вы знаете его гораздо лучше, чем я. Сердито ответил сапожник. Некогда мне слушать про этого старого надутого легавого. Сквозь загар мистера Гуна проступил его обычный свекольный цвет. А кто? «Тот другой!» Взревел он вдруг таким свирепым голосом, что сапожник просто оцепенел. «Тот, у которого большая нога!» «Советую вам ответить на мой вопрос!» «Может, меня сюда сам мистер Гун прислал?» «Ба!» — изумился сапожник. но потом все же решил не шутить с огнем. «Это полковник Кросс!» «А каблуки на его ботинках резиновые?» допытывался гун. Но реакция сапожника на этот вопрос оказалась для него совершенно неожиданной. «Резиновые каблуки!» «Сколько еще народу пожелает узнать, какие у полковника каблуки?» я-то тут причем идите и спросите у него самого бушевал сапожник покрасневший не меньше чем гун вы с этим стариком бродягой два сапога пара что за старик бродяга удивился гун да тот которого вы только что вытолкали отсюда ноги у него не меньше ваших орал сапожник «Убирайтесь из моей лавки! Мне работать надо!» «Каблуки резиновые!» Гун с большим достоинством вышел из лавки. Открыть бы этому сапожнику, кто он есть на самом деле. Каким бы это было для него потрясением! «Как он его обозвал?» Старый надутый легавый. Он ему это обязательно припомнит. И настанет день, когда сапожник очень пожалеет о своих словах. Но что же это за бродяга с большими ногами? Где он? Он вполне может оказаться вором. В Питерсвуде не так уж много людей — С большими ногами. Только он сам, да полковник Кросс. Надо хорошенько разузнать, Какие этот Кросс носит ботинки, И резиновые ли у них каблуки. Хотя трудно как-то представить себе Полковника Кросса в роли грабителя. Гун прищурился от яркого солнца, довольный, что на нем темные очки. Так где же этот бродяга? Надо же, какая удача. Вот он, тут как тут, сидит себе на солнышке. Гун тяжело опустился рядом с ним на скамейку. фати взглянул на него и еле удержался от смеха полицейский пялился на его огромные потрепанные башмаки ага башмаки вызвали у него подозрения что ж фати был готов сидеть здесь столько же сколько игун и заодно если повезет чуть чуть устроить маленький розыгрыш он вытянул ноги чтобы Гун мог получше рассмотреть его башмаки. «Ну, Гун, давай, скажи что-нибудь!»